Глава вторая. Ночные беседы. «Почему ты меня возненавидел?» спрашиваю я Абанта. «Я не сделал тебе ничего дурного». «Ничего», — смеется он. «Ты всего лишь убил меня». В смехе циклопа нет злобы, нет обиды. После смерти он изменился. Сделался дружелюбным, открытым, разговорчивым. Мы беседуем каждую ночь устроившись на палубе звезды Иштар под мачтой. В трюме тихонько ржет Агрий, чует меня. Вокруг, от борта до борта, в повалку спят моряки. Бодрствуют те, кому выпала ночная вахта. Если мы идем на веслах, бодрствует половина грибцов. Иногда, если погода сулит неприятности, бодрствует капитан. Все они отоспятся днем. — Так почему же ты меня возненавидел? — повторяю я. Если хочешь добиться ответа, надо быть настойчивым. С мертвыми всегда так, впрочем, с живыми тоже. Это же очевидно, Абант удивлен. Твое появление оскорбило меня. Ты был не человек, ты был плевок мне в лицо. Я? Плевок? Разумеется, это меня наняло на Ксагор, чтобы убить Персея. Знаешь ли ты, что это такое, когда тебе предлагают убить героя? Великого героя — это подарок судьбы. Это твое имя, горящее в веках. Это честь, какую и представить нельзя. Он мечтательно жмурится. Это слава. Рухнут горы, высохнут моря, а люди будут говорить «О, циклоп!» Это тот, кто убил самого Персея. Даже если бы я пал от руки героя, люди все равно говорили бы «О, циклоп!» Это тот, кто не побоялся восстать на самого Персея. Вспомнит Персея, вспомнит и меня. Теперь понимаешь? Я молчу. Не уверен, что мне бы понравилась такая слава. И вот я прихожу в Аргас, продолжает Абант. И что же? Я узнаю, что мне не доверяют мне в подмогу шлют какого-то прощелыгу, молокососа, метателя-убийцу, который только и сделал, что перебил своих братьев. Это ли не позор? Это ли не оскорбление? Я молчу. Я не уверен, что это позор. Когда я впервые увидел тебя, — Абант улыбается, — кровь закипела во мне. Я сразу понял, чего захочет от тебя Анаксагор. Когда Сфинибея предложила мне убить правителя, если тот откажется от покушения на Персея, я согласился не из-за денег и не из-за славы. Велика ли слава прослыть убийцей какого-то Мегапента? Я согласился, потому что это была моя месть ее трусливому слабому сыну, ничтожеству, которое одной рукой предложило мне честь, достойную Бога, а другой рукой отобрала эту честь. «Разделила ее с тобой, превратила в половинку чести, а значит, в ничто. Понимаешь?» «Нет, и не поймешь. Я бросил в тебя копьем, ты бросил в меня камнем. Мы квиты, а понимание — дело сложное. Для этого мы должны быть похожи. А мы разные, как камень и копье. Просто слушай и запоминай. Вырастешь — пригодится». Впервые циклоп сел напротив меня, когда мы проплывали киклады, маневрируя между островками. Я не удивился. Я знал, что он — плод моего воображения. Я только не знал, что плоды воображения бывают такими самостоятельными. «Я тебя боялся», — говорю я. «Все время боялся. С первой встречи. Мне казалось, что рядом ходят чудовища. Нет, чудовища меня не тронули. Ты тоже меня не тронул». Анексагор запретил, объясняет Абант, из Финибея. Сказали потом сколько угодно, хоть три раза друг друга зарежьте, а сейчас велели терпеть. Я терпел. Копье! напоминаю я, ты бросил в меня копье. Если бы я хотел попасть в тебя, я бы попал. А может, ты бы увернулся. Неважно. Главное, что я метил не в тебя. Мое терпение, оно такое. Сказать по правде, я надеялся, что ты выйдешь драться со мной вместе с теми олухами. Ты выйдешь, я сломаю тебе колено, повинюсь перед Анаксагором, мол, случайно вышло, и останусь с Персеем один на один. «Разумно», — соглашаюсь я. Он смотрит вниз. Его очень интересуют смоленые доски палубы. Мне знаком этот взгляд. Так циклоп ведет себя, когда думает о том что все могло сложиться иначе. Корабль берет южнее, Наксос, Аморгос, Кос. Мы минуем остров за островом. Хозяин бойкий толстяк что-то продает, что-то докупает. Если зовут, посещают дом правителя, делятся новостями. Нетрудно догадаться, какая новость востребована больше прочих. После каждого такого визита к звезде Иштар стекается толпа зевак. Поначалу я прятался, потом перестал. Торчу на палубе, схожу на причал, иду в город, возвращаюсь. Когда меня спрашивают о событиях в Аргасе, я не отвечаю. Зеваки пристают, докучают. Кажется, торговец берет с них плату за показ меня. Что он рассказывает во дворце о бродяге Белерафонте? Меня не в чем обвинить, открыто. За моей спиной судачат. Одни считают, что на моем месте переспали бы со свинебеей и сбежали бы неприятностей, Другие уверяют, что ни за что не сделали бы этого, хвалятся своей добродетелью, приписывают с Финебеей тысячу уродств, затеваются споры. Иногда меня зовут в третейские судьи. Я отказываюсь. Чайки, волны, высадка, отплытие, месяц. С Фенебея погорячилась. Звезда и штар уложилась бы в обещанный срок. Но торговец гордится мной. Я его лучший товар. «Зерно или керамику можно продать только один раз, а меня можно продавать раз за разом, и от меня не убывает». Точно так же гордится Агрий, когда я еду на нем верхом. «Почему меня не убили?» — спрашиваю я. «Там, в Аргасе. По-моему, это было бы разумно». О, радуется Абант. «Ты начинаешь понимать. Давай, расскажи мне, почему же тебя все-таки не убили?» «Меня оставили в живых?» потому что отправили в Ликию, я размышляю вслух. Откажись я плыть, убили бы, я сквернен, моя кровь доступна. Мегапент разделил с тобой хлеб и вино, напоминает циклоп. Тебя защищал закон гостеприимства. Это сделал Мегапент, а не Анаксогор. Кроме этого, меня несложно было бы связать и тайно вывести за пределы Аргаса, полоснуть ножом по горлу, бросить в придорожную канаву. Кто станет разбираться в смерти такого, как я? Абант вскидывает руки к темному небу. «Радуйся, Белерафонт! Ты начинаешь мыслить как мужчина. Как юный и неопытный, но мужчина. Поздравляю, это большой шаг вперед!» А как бы мыслил мужчина взрослый, опытный? Единственный глаз Абанта вылезает из орбиты, взмывает в ночное небо, превращается в звезду. Корабль держит путь на эту звезду, как на самый надежный ориентир. Мерцает мой в глазницах, а Бант садится поудобней. «В эфире знают, что ты пошел, Варгас. Тебя должны были очистить. Не очистили по причине смерти Ванакта. Веская причина принимается. Нашли в придорожной канаве, мертвым, после насильственной смерти Ванакта? После темных делишек, о которых судачат на всех перекрестках? Этого эфира не приняла бы». Твой отец обязан был бы ответить, иначе главка перестали бы уважать. Война? Скорее всего, многие правители поддержали бы разгневанную эфиру, мечтая укротить, разграбить, столкнуть с вершины славы надменный Аргас. Новый ванакт молод, ему не хватает житейской смекалки и воинского таланта. «Вот тебе еще одна причина для большой войны», Нет, тебя не тронули бы в Аргосе. Анаксагор пустое место, но его мать умеет сложить камень к камню. Я рад, что меня не стали убивать в Аргасе. Любой рад, если его не убили. Или ты хочешь сказать что-то другое? Я молчу. Я вижу меч, занесенный над моей головой, ношу моего горла, вижу радугу от крепких стен Ларисы до острова в океане. Допускаю, что Радуга опоздала бы. Тогда я бы отправился в Аид без помех. Успей, Радуга, вовремя, Хрисаор разрушил бы Аргас. Не хочу, не согласен. Почему, куда не пойду, я всюду тащу смерть за собой, словно пса на поводке? Временами при разговоре с Абантом мне кажется, что у борта напротив сидят мои мертвые братья. Слушают, кивают. Не знаю, так ли это. Подойти... Проверить? Задать вопрос? Боюсь. Подплываем к Радосу. Скоро Ликия.